Глава 11. Влад. Почему мы должны ехать в этот дурацкий поход? По обычаю дуется Ася, сложив руки на груди и надвинув кепку чуть ли не на глаза. В поход не едут, а идут, потому что это природа, лес, свежий воздух, костёр, палатка. Ты же любишь такое, одуванчик? Закидываю в багажник наши сумки с вещами и спортинвентарь. давай мы не поедем с классом, топает ногой госпожа Мы можем поехать вдвоём. Зачем с ними-то ехать? выдаёт возмущённо принцесса. «Затем, что так надо. Да кому надо-то? Ася, сядь в машину. Бурчит, ворчит, дуется, но садится, пристёгивает ремни и отворачивается к окну. Сейчас заедем за твоим маршмеллоу и выдвигаемся к ребятам. Не буду я эти противные маршмеллоу. Как скажешь охмыляюсь, зная, что минута-две, и ледяная принцесса оттает, и за зефирками мы все равно заедем. Сбор и, собственно, сама поляна находится недалеко от города на берегу небольшого водоема. Хоть погода стоит и теплая, но купаться пока рановато. Поэтому купальные принадлежности брать мы не стали, а вот все для комфортных посиделок на берегу у нас готово. До нужного места доезжаем меньше, чем за час. И Уже на подъезде я вижу много машин, понимая, что помимо дочери, теперь в коллектив нужно будет и мне вливаться. По словам Варвары Дмитриевны, на поездку согласилась большая часть класса, так что толпа будет знатная. Но больше всего мне хочется увидеть ту самую молоденькую учительницу, которая, что весьма странно, после разговора не выходила из головы. Мы ещё можем уехать домой, уже смирившись, что ей меня не переспорить, предлагает дочурка. Нет, мы останемся и отлично проведём время. бросая взгляд в зеркало заднего вида, получая в ответ пожимание плечами. Паркуюсь у края большой поляны, на которой уже разбивают лагерь родители и носятся дети, и выхожу из машины, оглядываясь. Берег относительно пустый, наша компания здесь точно самая большая. Июньское солнце шпарит так, что мои джинсы с футболкой оказались слегка не по погоде, собственно, как и у большинства здесь присутствующих. Здесь жарко и скучно. Выползает за мной дочурка. Хватит дуть дудчить, доставай палатку, командую. И под тихое бурчание ребёнка лезу в машину за мобильным, чтобы отключить гаджет и забыть про него на весь уикенд. Я тебе не прощу такого кидала, братишка. Открываю ещё в дороге полученное СМС от Ника, который до сих пор бесится, что я не разрешил ему поехать с нами в этот поход. Его завидное рвение кажется уже подозрительным. Отправить ответ даже не пытаюсь, связи здесь нет. И это был ещё один повод согласиться на поездку. Лилия, откровенно говоря, вынесла мне весь мозг, обиженная моим отказом взять её в этот поход. А Ребров как-то после очередного рейса мимоходом обмолвился, что у нас в компании нехватка экипажей. Я небо люблю, но законные выходные забрать не позволю. Мои часы налёта и так в полтора раза больше, чем у любого другого пилота в компании. Так что в этот раз обойдутся без меня. Аська выпрыгивает из багажника и тащит ко мне свернутую в сумку палатку. А вот и лягушка, бубнит себе под нос дочурка. Что? Лягушка, бросает сумку на траву девчушка. Вначале пытаюсь сообразить, где она тут живность увидела, но, проследив за взглядом дочери, оборачиваюсь и вижу стоящую к нам спиной стройную девушку. Это Варвара Дмитриевна, киваю головой. Ваша учительница. Да, принимается вытаскивать из багажника оставшиеся вещи Ася. А я, как дурак, зависаю и пялюсь на девушку с длинными почти как у Аськи, волосами, распущенными и лёгкими волнами, спадающими по спине. Даже не видя её лица, я могу сказать, что она совсем молоденькая. Не зря Никитос с какой-то странной улыбкой в красках расписывал мне их первую встречу. Этот малолетний чёрт, похоже, положил на новую аскина учительницу глаз. А я? Пап, ты будешь ставить палатку? Слышу упрёк от дочери, выплывая из мыслей, которые пошли явно не в ту сторону. Буду. Уже почти нашёл в себе силы отвернуться, когда объект моего внимания поворачивается. И вот тут я поймал настоящий ступор. Завис. Внутри что-то щёлкает, и я стою и таращусь на эту Варвару Дмитриевну, классную руководительницу дочери, гадая, как вообще такое возможно. Огромный город с населением в несколько миллионов человек, и каковы шансы двум незнакомым людям встретиться в нём дважды? В рваных джинсах, что соблазнительно обтягивают её ножки, и светлой футболке, Она такая же невероятно хрупкая и маленькая, как в том летящем платье, что я видел на ней однажды. Чёрт возьми, я даже помню цвет того сарафана. Варвара с лёгкой улыбкой на губах окидывает взглядом поляну и тут замечает нас. А вернее, сначала Асько, а затем переводит взгляд на меня. Мгновение, кажется, она смущается под моим пристальным взглядом, но тут же берёт себя в руки, и, спрятав руки в карманы джинсов, идёт прямо к нам. Пап дёргает за руку Ася, напоминая, что было бы неплохо перестать пялиться и смещать молоденькую учительницу, у которой чем ближе, тем краснее щёки. Привет, Ася, слышу приятный, мягкий голосок подошедший к нам Варвары, и теперь картинка складывается окончательно. Вот почему её голос показался знакомым, когда общались по телефону. «Три года назад встреча на считанные минуты, но этот тембр я помню до сих пор. Здравствуйте. Аська, как всегда в своём репертуаре. И, кажется, Варвара уже этому совершенно не удивляется. Здравствуйте, Владислав. Я Варвара Дмитриевна, новая учительница Аси. Обращается ко мне девушка голоском, который слегка дрожит от волнения, и тянет свою ладошку с открытой улыбкой на губах. Смотрю в её зелёные глаза, которые способны зачаровать своей глубиной и яркостью, и понимаю, что она меня не вспомнила. Здравствуйте, Варвара. Киваю и жму аккуратную ладошку, чисто машинально пробегая большим пальцем по запястью, чем заставляю девушку немного нервно вздрогнуть. Рад наконец-то с вами познакомиться. Выходит странно, и лично для меня двусмысленно. Эту незнакомку, так опрометчиво влетевшую в мои объятия далёких три года назад, я и правда мечтал увидеть ещё раз. Не знаю зачем и что я хотел от той девушки с печальной улыбкой и волшебными глазами, Но мысли о ней то и дело лезли в голову порой по десятки раз за рейс. Взаимно аккуратно выдергивает ладошку Варвара. Очень рада, что вы сегодня здесь. У нас по плану много игр, а вечером пионерский костёр. Обращается к моей дочери, которая включила любимую функцию игнора. «Ася», — упирая руки в бока, и дочь бросает на меня недовольный взгляд, но спорить не решается. Замечательно. Шепит недовольно и принимается распаковывать палатку. Я за вас рада, вздыхаю, закатывая глаза. Кто бы научил моего одуванчика хорошим манерам? Простите, варвара, запуская пятерню в волосы. Это на самом деле отличная идея с выездом за город. Смотрю на девушку, которую, кажется, сильно задел грубый ответ её непутевой ученицы. Однако она только смущенно улыбается и покидает нашу компанию. Она уходит, а я провожаю её взглядом и перестаю совершенно понимать, что происходит со мной. Почему внутри что-то болезненно ёкает и просыпается эгоист-собственник, требуя обратить внимание учительницы на себя? Это будет странный и, возможно, тяжёлый день.